Тише, похитрее надо было. Вышинский это правильно понял, а вот на охранника-то вы зря нападаете. Он человек убежденный, ведь по любому праву его надо было бы засадить, по крайней мере, на пять лет. Он, конечно, послабее, а Кладского? Это тому дали десять, а этот, по закону вот этой самой социалистической целесообразности, имел и кафедру. И почет, и признание учеников, и все это было правильно ибо целесообразно. А совесть? Ну а что совесть, Георгий Николаевич? Да что это за понятие вообще? Тут ведь почти пилатовский вопрос. Что есть истина? Это что? Ведьма, от коей меркнет месяц, и могилы смущаются, и мертвых высылают. Ну, если так, то, конечно, она страшная вещь. Но тоже пушкинская совесть...